Тенящих глаз, зубов сладчайших Ночь полна, дыхание твое Меня сжигает, зачем же лето Знойное, зачем весна, как дерево В тебе корнями я пророс, как рыба Спутан сетью шелковых волос Но смежил веки, миг тебя не видел И сердце от тоски уже оборвалось Горячая вода, заваренная на пахучей травке, обжигала небо. Стихи жгли мозг. Перед глазами стояла ликующая лана, и последняя строфа просверкивала, словно молния. Аллен ходил по комнате, как пьяный. Нашел за стеллажом еще одну лежанку и повалился на нее. Стихи скользили в мозгу огненным кольцом. Одно слово тянуло за собой следующее. Строка цеплялась за строку, сразу за последней строфой обрушивалась первая. Хорошо было лежать, отдыхало тело, согревались и отходили ноги. Крутилось сверкающее кольцо стихотворения, хохотала Лана. И он уже спал, разбросав руки, и неслышно дыша. Его разбудил высокий женский голос. Да чего ж ты громкая, Лана? пробормотал Алан и проснулся окончательно. За окном чернела ночь. Яркие лучи, бьющие из просветов между полками и верхними обрезами книг, слепили глаза. Алан сморгнул и спустил ноги, собираясь встать, но его остановил глухой бас щена. Нежелезный Я придумал дикую игру. Когда предает друг, или я не успеваю выручить близкого, то беру револьвер. Видишь, он заряжен одним патроном. Закрути барабан и один шанс из десяти, что грянет выстрел. Идиотские шутки, брезгливо сказала женщина. Никогда не поверю, что ты способен на такое. Не верь, но это так. Впрочем, ты всегда был игроком, но в любовь никогда не играл. Мне надоели слова, слова и слова. Ты опутал меня словами, превратил в свою собственность в рабу. Ты богиня. Это годится для стихов, которые никогда не напечатают. «Зачем так говорить?» «Да, хватит разговоров. Мне пора. Прошу тебя. Останься хоть сегодня. Я совсем разболелся. Я не могу один. Эгоист? Ты говоришь только о себе. Я устала от этих разговоров. Если бы любила, не устала бы». надоело Вдруг тонко вскрикнула женщина. Ты задавил любовь словами, встречами украдкой, бесконечным нытьем, обо мне уже шушукаются подарками. Мне безразличны сплетни обывателей, а мне не все равно. Имею я право на счастье или нет? Имею право на покой? Я же предлагал соединиться. А жить где? В этой конуре, заваленной хламом, да еще терпеть всяких бродяг за стеллажами? Кого ты прячешь сегодня? Мы одни. Я отдала тебе свои лучшие годы, свою молодость. А что получила взамен? В прошении служителям Морта упомянуто твое имя. Плевать на прошение. Оно ничего не стоит. Тебя скоро возьмут. Наступило тяжелое молчание. Хрипло дышал щен, скрипел стул. Потом женщина тихо сказала, «Ты великий книжник, а я всего лишь начинающая лицедейка». Танец еще попросил щен